«Оставь, пожалуйста. С таким же успехом можно поверить в Магомета. Если публика права, значит, 30 человек с душой и талантом собрались здесь для того, чтобы пожирать внутренности и пить кровь целой семьи. А мы оба, чистые, восторженные молодые люди, станем соучастниками преступления. Мне хочется спросить у нашего банкира, честный ли он человек. Не сейчас» воскликнул Рафаэль. «Подождем, когда он будет мертвецки пьян. Сначала пообедаем». Два друга со смехом уселись. Сперва каждый гость взглядом, опередившим слово, заплатил дань восхищения роскошные сервировки длинного стола. Скатерть сияла белизной, как только что выпавший снег. Симметрически возвышались накрахмаленные салфетки, увенчанные золотистыми хлебцами. Хрусталь сверкал, как звезды, переливая всеми цветами радуги. Огни свечей бесконечно скрещивались, блюда под серебряными крышками возбуждали аппетит и любопытство. Слов почти не произносили. Соседи переглядывались. Лакеи разливали Мадеру. Затем во всей славе своей появилась первая перемена. Она оказала бы честь блаженной памяти Камбасересу. Его прославил бы Брияса Варен. Вина, бордосские и бургундские, белые и красные, подавались с королевской щедростью. Эту первую часть пиршества во всех отношениях можно было сравнить с экспозицией классической трагедии. Второе действие оказалось немножко многословным. Все гости основательно выпили, меняя вина по своему вкусу, и когда уносили остатки великолепных блюд, уже начались бурные споры. Кое-у-кого бледные лбы покраснели, у иных носы уже принимали багровый цвет, щеки пылали, глаза блестели. На этой заре опьянения разговор не вышел еще из границ приличия, однако со всех уст мало-помалу стали срываться шутки и остроты. Затем злословие тихонько подняло змеиную свою головку и заговорила медоточивым голосом. Скрытные натуры внимательно прислушивались в надежде не потерять рассудка. Ко второй перемене умы уже разгорячились — Все ели и говорили, говорили и ели, пили, не остерегаясь обилия возлияний. До того вина были приятны на вкус и душисты, и так заразителен был пример. Чтобы подзадорить гостей, Тайфер велел подать ронские вина жестокой крепости. Горячащее такайское, старый, ударяющий в голову руссельон сорвавшись точно кони почтовые кареты поскакавшие от станции, молодые люди, подстегиваемые искорками шампанского нетерпеливо ожидавшегося зато щедро налитого, пустили свой ум галопировать в пустоте тех рассуждений, которым никто не внемлет. Принялись рассказывать истории, не находившие себе слушателей, в сотый раз задавали вопросы, так и оставшиеся без ответа. Одна только оргия говорила во весь свой оглушительный голос, состоявший из множества невнятных криков, нараставших, как крещенда у Россини. Затем начались лукавые тосты, бахвальство, дерзости. Все стремились щегольнуть неумственными своими дарованиями, но способностью состязаться с винными бочонками, бочками, чанами. Казалось, у всех было по два голоса. Настал момент, когда господа заговорили все разом, а слуги заулыбались. Когда парадоксы, облеченные сомнительным блеском и вырядившиеся в шутовской наряд истины, стали сталкиваться друг с другом, пробивая себе дорогу сквозь крики, Сквозь частные определения суда и окончательные приговоры. Сквозь всякий вздор, как в сражении, скрещиваются ядра, пули и картечь.